Глава 4. Лондонград. Боюсь, вы опоздали. Придётся вам уйти. Король Визьман выплыл на середину двора, глаза его были закрыты. В противоположность джежелистым крутым ребятам, которые провели Rebel Uaeto во двор по извилистым переходам и теперь стояли на страже, Визьман был непомерно толст. Такая точность возможна лишь в невесомости. Даже при силе тяжести в половину меньше земной, Уйзману угрожала бы перегрузка сердца, смещение внутренних органов, перенапряжение мышц и костей и коллапс лёгких. Его руки не могли сойтись на выпеченном брюхе, на коже виднелись красные пятна, похожие на бесформенные клёцки ноги и свисающий живот закрывали промежность, придавая Уйзману вид огромного без полового шара. Нам надо смыться, прежде чем нагрянет полиция. Ребл показал ему браслеты. Мы заплатим. Не открывая глаз, Уизман сказал: Сегодня мне уже 5 раз платили за пользование шлюзом. Этого достаточно. Шлюз для меня единственный источник дохода. Я не хочу привлекать к нему внимание. Жадность Фрая разгубила Привет, Визман, сказал Вайт. У тебя нет времени для старого друга. Глаза толстека вдруг широко открылись. Это были яркие, блестящие, тёмные глаза. А, а, наставник. Прости, что не узнал, я спал. Король замахал бессильной пухлой ручкой на стражу. Уходите, этот парень свой в доску. Он не сделает мне ничего плохого. с недоверчивым, но послушным видом, крутые ребята отошли в глубину двора и пропали из глаз. На миг крэбл вернулись способности фкрэши, и внезапное озарение помогло ей понять, о чём говорили движения мышц лица, выражение глаз и странная отделанная усмешка у Вызмана. Это не человек. Это вид изменённый и преображённый мозг. В тёмных глазах Визмана отражалась слишком быстрая для человека, опирающаяся на проницательность и чутьё игра ума. Его мысли, бесконечная лавина догадок и умозаключений, которая разрушила бы обыкновенную человеческую личность. Ребел поняла всё это в мгновение ока и в ту же минуту увидела, что Визман её изучает. Он медленно и важно подмигнул Ребел. А потом обратился Куаэту: Ради тебя, наставник, я с радостью наплюю на свои правила. Пользуйся шлюзом, я даже плату с тебя не возьму. Только оставь мне эту женщину. Ребела цепенела. Вряд ли она тебе пригодится, сказал Ваэт. Он посмотрел на Уйзмана холодным, упорным взглядом, взглядом убийцы. Впрочем, в этом взгляде не было нетерпеливости. Но если бы даже я согласился, за ней охотится Дойче на Кассона. Ты уверен, что хочешь помириться с ними силами? Тёмные глаза Уизмана вспыхнули ненавистью. Возможно. Уизман мягко улыбнулся. Подождите, у меня тоже есть право голоса, сказали вместе Рэбл и Уизман. Рэбл примолкла. Она усталалась на вызмна с изумлением и негодованием. "Не вмешивайся, крошка", добрым голосом сказал Уизман. "Я вижу тебя насквозь". Он близко рук вглядывался в Уайта. Голос спутника Ребл зазвучал с лёгким вызовом. "Ну, а скажем так. Ты хочешь помириться силами со мной?" Долгое молчание, потом Уизман сказал: Нет, вот уж хрен. Короткая ручка потянулась вверх и стала судорожно чесать шею. На коже остались красные следы ногтей. Затем Висман дружелюбно улыбнулся и произнёс: "Ты блефуешь, наставник. Но я не пойму, в чём дело. Я никогда не мог читать твои мысли. Иди налево через бункер, где вместо двери висит зелёная тряпка". Сделайте мне одолжение, если уедете вместе. Ты попал в переделку, но я знаю, ты из неё выпутаешься. Они вылетели из шлюза рука об руку, шлем к шлему. Что всё это значит, спросил Рэйбл. А, просто старый друг. Они не спеша подплывали к днищу контейнерного города Лондонграда. Огромный чёрный круг казалось, не становился ближе. Мимо промчалась связка блестящих механизмов, сзади медленно исчезали резервуарные посёлки. Он боялся тебя. Ну, я его перепрограммировал. При формировании нового мозга программист обычно закладывает на всякий случай блок Франкенштейна. Нечто вроде предохранителя. Чтобы по условному знаку, ну это может быть слово, жест, что угодно, уничтожить созданную личность. Ясно. В этом слышалось что-то знакомое, что-то близкое и понятное Эфкрэйше. Ты так и сделал? Конечно, нет. Это было бы безнравственно. Какое-то время они плыли сквозь пустое, однообразное, безвоздушное пространство. Потом Вайт сказал: Всё равно он бы нашёл этот блок и отключил его. А так я заставляю его теряться в догадках. Их шлемы соприкасались. Лицо Ва это было совсем близко. Ребел видела только его. Загадочная, с резкими чертами, зелёные глаза сияли. Откуда ты знаешь, что он бы нашёл? Конечно, нашёл бы. Он сообразительнее меня. А ведь я нашёл предохранительный блок, который ты в меня заложила. Он отвернулся, и Рэбл осталась один на один с тишиной. Контейнер приближался очень медленно. Рэбл стала не по себе, у неё в животе как будто сидела змея. А сейчас она вдруг развернулась и попал злая вверх по позвоночнику. Обвилась два раза вокруг головы и стянула лоб. Клаустрофобия в Крейши. В горле у Ребэл стоял комок. Я не поддамся, думала она. Меня не сломаешь, я только закалю свою волю. Это было нелёгкое путешествие. Через несколько часов они шли следом за Локеем в костюме Пьеро по одному из самых привилегированных деловых парков Лондонграда. Под куполом из ветвей деревьев Друидов лежали тёмные поля и небольшие рощи. Их прорезали ровные тропинки, освещённые фонарями из кованого железа. В траве летали светляки, завораживающее зрелище. Снежная сова устремилась на Рэбблуайта, но в последнюю секунду хлопнула великолепными белыми крыльями, сделала вираж и исчезла. Уайт. Почему мы истратили все твои деньги на эту одежду, спросил Рэббл. Можно было купить накидки не хуже, но гораздо дешевле. Да, можно было. Но наши из настоящей земной шерсти. Когда идёшь просить деньги у богатых, не давай им заподозрить, что ты действительно нуждаешься. А. Теперь помолчи. Запомни, на тебе маска рабыни для отдыха и развлечений, так что не улыбайся, не разговаривай и не проявляй никакой инициативы. Просто следуй за мной. Репл подвигала, связанными в запястьях кистями, качнув поводок, конец которого был в руке Уайта. Да, ладно. Но я не в восторге от такой роли. Зато отпадает вопрос, чего это ты всё время со мной. И что ещё важнее, Джинна подозревает меня во всех смертных грехах. А это подтвердит её подозрения. Ей это понравится. Он смутился и замялся. Слушай, Может будет легче, если я запрограммирую тебя на самом деле? В любом случае это только на час другой. Чёрт, с два», ответила Ребел. Уайт быстро кивнул и отвернулся. Отвращение было беспредельным, настолько сильным, что Ребел знала, оно исходит от обеих её личностей. Что ж, хотя это у них совкрейшей общее. Пиеро остановился Испоклонном указал рукой в белые перчатки в сторону. Вымощенная кирпичом дорожка вела вокруг куста сирени к скромному кабинету, плавающая в воздухе плита из полированного дерева вместо стола и два простых стула, укрывшемуся в тени японского клёна и защищённому сзади выступом скалы. Подвижная миниатюрная женщина встала при их приближении. Уайт, дорогой, 100 лет тебя не видела. Цвет её кожи был темнее янтаря, но светлей красного дерева. Глаза выражали не то хитрость, не то проницательность. Вся её одежда, вплоть до бусин в распущенных волосах, была строгого серого административного цвета, а красные ногти казались окровавленными кинжалами. Деловая маска выделяла её скулы и скрывала широкий рот. Она быстро обняла Вайта и чмокнула его в щёку. Привет, Дженна. Администраторша Дженна оглядела его с головы до ног. Всё тот же старина Вайт. Молчалив, как всегда. И тут она заметила реבל. Ну надо же. Дженна улыбнулась, но дальнейших замечаний не последовало. Она указала Вайту на стул. Тот выпустил из рук поводок. Остави фребл стоять на земле. Ребл слушала, как Джинна и Уайт, не обращая на неё никакого внимания, обмениваются любезностями и наконец переходят к делу. Уайт сказал: "Меня интересует, набираете ли вы ещё специалистов для внешней системы? Может быть, для спутников Юпитера? Ты надеялся получить работу на Ганимеде?" "О, Уайт, мне очень жаль. Дженна положила маленькую ладонь на его руку. На нашей орбите наступают не лучшие времена. Пожалуйста, включите. Над столом появилась схема, на которой кластер Эросп покидал крайнее место в основном ряду пояса астероидов и двигался в направлении солнца. Мы теряем конкурентоспособность в промышленности. Половина металлургических предприятий закрыта. И мы недостаточно приблизились к внутренней системе, чтобы в полной мере построить экономику меркантилизма. Ты знаешь, как трудно занять достойное место в экономике с преимущественным развитием сферы обслуживания. Возможно, если ты зайдёшь через месяц. Спасибо. Схема исчезла. Хорошо. Возможно, зайду. Уайт встал и снова взял поводок. Приятно было поболтать с тобой, Дженна. Ну куда ты так торопишься? Останься, поговорим. Ты даже не спросил, над чем я работаю. Меня перевели на разработку проекта для Народного Марса. Позволь мне его тебе показать. Для Марса? Вайт помрачнел. Не думаю, что это мне интересно. Это замечательный проект. Пожалуйста, взгляни. Позади Джинны появились голографические изображения. Напоминающий ряд зависших в воздухе распахнутых хокон. Люди в скафандрах строят огромный геодезик. Кластер резервуарных посёлков. Через кластер Эреса медленно буксируют реактор низкотемпературного ядерного синтеза. Заканчивается постройка замысловатого плавучего в воздухе ширатона. Общая стоимость превышает полмиллиона человеко-лет. Проект разрастался с удивительной быстротой, как снежный ком. Мы начали с орбитального шаротона. Ставка хотела создать индустрию туризма, наблюдение бури тому подобное. Они повернулись и стали рассматривать голограммы. Уайтсел. Теперь стоя за их спинами, Рэбл могла расслабиться. Она наконец почесалась, ей уже надоело, она чувствовала нелепость происходящего, излилась на Уайта за то, что он втравил её в это дело. Неужели люди так развлекаются? Джинна и Уайт говорили о резерварных посёлках. Не понимаю, зачем они нужны ставки, сказал Уайт. Они не годятся даже на металлолом. Не будь наивным, милый. Народный Марс нуждается в рабочей силе. Мы построим в тех местах несколько десятков трущоп, и стоимость рабочей силы резко упадёт. Хм. Уайт поглядел через плечо и, увидев позу ребал, нахмурился. Она безочётно выпрямилась и вдруг показала ему язык. Правда, Ваят уже отвернулся. С точки зрения морали эта сделка ставит тебя в довольно двусмысленное положение. Я хочу сказать, если посмотреть правде в глаза, это та же работорговля. Администратор Шерр рассмеялась. Мы продаём народному Марсу резервуары. Живущие в них люди сами решают оставаться в них жить на другом месте или нет. Конечно, мы распространяем среди них пропагандистские листовки ставки и постараемся подсластить пилюлю, отменив плату за жильё на время переезда, но мы никого не ненавидим. Пожалуйста, следующий эпизод. На экране всё изменилось. Просто потрясающая сделка. Мы стали ковать железо, пока горячо. Нам даже пришлось искать мастеров за пределами кластера. Разумеется, большинство рабочих и специалистов из Лондонаграда мы поставляем марсу трущёбы, шаратон, гиадезик и неочищенный кислород. Но видишь этот полый шар? Будьте добры, ближе. В нём молодое воздушное растение. Чтобы о нём заботиться, мы специально наняли группу макробиологов Скомет, проходящих через систему с противоположной стороны. Изображение полностью изменилось. Зрители оказались посреди небольшой биолаборатории. Здесь работали человек 20 в длинных тяжёлых, как у лесоводов, одеждах, с вышитыми вставками и большими карманами. Они беседовали во время работы, не замечая, что на них смотрят, и небрежно касались друг друга, то похлопают коллегу по плечу, то слегка толкнут локтем. Один что-то сказал, остальные засмеялись. Рабл хотела бы быть вместе с ними работать в этой лаборатории. Но что она будет делать? Из-месте с памятью она растеряла все навыки. Неважно. В широком смысле все лесоводы словно одна семья, и Рэбл хотелось в эту семью. "Всё это штучки для туристов, Дженна", вяло проговорил Уайт. "Да? Но, ну, может, тебя заинтересует следующий эпизод. Ты не спросил, как мы собираемся перевести трущобы на орбиту Марса, ничего в них не повредив". "А что? Есть трудности? Ну, конечно, Даже малейшего ускорения достаточно, чтобы разрушить внутренние коридоры и хибарки, уничтожить людей и всё, что там ещё есть. Ты ведь учил физику в детском саду. Пожалуйста, покажите кольцо. Да я начал ваять и осёкся. Камера показала изнутри плавающую в космосе оружейную платформу. Платформа была грубо сварена из самого дешёвого материала котельного железа. Однако на её металлической палубе стояли ультрасовременные лазерные боевые системы. Они медленно разворачивались, отслеживая свои цели. Немигающий фанатичный взгляд плавущих возле лазеров операторов говорил об их жёсткой запрограммированности. Лазерные системы нацеливались сквозь прозрачные для их излучения стеклянные стены на перемещающиеся по загромождённой механизмами строительной площадке пятнашки. Голограмма выхватила одно из пятнышек крупным планом, и оно оказалось рабочим в ярко-оранжевом скафандре. Рабочий монтировал какое-то сложное оборудование, подключая кабель к разъёму и соединяя между собой два терминала. Рядом суетились другие фигуры в таких же оранжевых скафандрах. Они работали, словно не замечая друг друга, но в то же самое время абсолютно синхронно и согласованно. Резервуары соединялись с мгновения назад установленными клапанами. Одни рабочие отходили от причудливого переплетения проводов, другие тут же занимали их места, хотя до этого ни разу не взглянули, что делали их товарищи. Сотни рабочих, разбросанных небольшими группами вдоль полукилометровой дуги, состоящей из механизмов, напоминали скорее мошек, а не людей. За ними виднелось ещё несколько вооружённых платформ. недостаточно, чтобы следить за каждым рабочим в отдельности. Для постройки транспортного кольца мы привезли бригады с земли, сказала Дженна. Боже мой, в ужасе произнёс Уайт. Как ты можешь заключать сделки с комбином? Не будь дураком, милый. Только на земле знают, как строить ускорительное кольцо. Без помощи комбина операция была бы невозможна. Будьте добры, дайте крупным планам третий квадрант. Видишь эти зелёные ёмкости? Это жидкий гелий. Для этой авантюры мы взяли в долг половину имеющегося в кластере жидкого гелия. Давай разберёмся, Джинна. Земля и человечество естественные враги. Речь идёт о выживании вида. Нельзя заключать сделки с системой, которая угрожает всему роду человеческому. Это не отвлечённые рассуждения, Джинна. Это касается тебя, меня, наших знакомых, нашей сущности, нашего ума, нашей души, нашей индивидуальности, нашего будущего. Дженна пожала плечами. Я уверена, что ты преувеличиваешь. Наша система безопасности на самом высоком уровне. Ты видел оружейные платформы? Я бы сказала, что мы даже перестраховываемся. Всё это машины, проворчал Уайт. Машины легче всего перехитрить, потому что они предсказуемы. Они должны быть предсказуемы, чтобы раз за разом повторять в точности то, для чего они предназначены. И вы поручаете их охранникам, которые так жёстко запрограммированы, что сами почти превратились в машины. Замечательно, Дженна. Я готов своими руками придушить тебя, а заодно и всех остальных административных шлюх. Это только улучшит породу. Ты бы мог придумать что-нибудь получше. Да чёрт возьми. Рада это слышать, удовлетворённо кивнула Джинна. Ведь у меня всё-таки есть для тебя работа. Рэбл зачесался нос. Она потёрла его и поводок ударил её легонько по животу. Скорчив гримасу, Рэбл высвободил руки и швырнул поводок на землю. Чёрт с ним с поводком. Острым взглядом уставившись в затылок Уайту, Райбл стал медленно и с удовольствием почёсывать руки и при этом размышлять, что она знает об Уайте? Почти ничего. Однако достаточно, чтобы понять, что он поуши увяз в очень даже сомнительных историях. Его действия объясняются вовсе не альтруизмом. У него свои планы, каковы бы они ни были, и ей отводится в них какое-то место. Логика подсказывала, что пора удирать. Пусть он и его стерва плетут свои интриги. Джинна и Уайт тихонько перешёптывались, наклонившись друг к другу. Никто не заметил, как Ребл ушла. Биолаборатория помещалась между двумя страховыми компаниями на проспекте фанатиков. В средней части Лондонграда. Рэбл получила адрес через справочное окно. Возможно, она растеряла все свои навыки, но любой научной группе нужны лаборанты, а Рэбл будет девочкой на побегушках не хуже других. Она решила спрятаться среди себе подобных. Она не будет выделяться на их фоне и станет почти невидимкой. А когда им придёт время возвращаться домой на кометы, Рэбл уедет с ними. Надо только немного выдержки. На пороге Rebel замедлила, вспомнив, что внутри стоят камеры публичного наблюдения. Ну и что? В кластере таких камер миллионы. Какова вероятность того, что её преследователи смотрят именно в эту камеру? 0,6. Rebel сделала глубокий вдох и вошла. Алигоп. Долговязый Лесовод спрятал геносчётчик в карман и искоса посмотрел на Ребэл. Другой мужчина при свистнул. Работа в лаборатории прекратилась. Ребэл замерла в замешательстве. Все уставились на неё, пялились на её груди и живот. Некоторые непроизвольно с неявным смущением, другие те так просто нахально. Ребэл подавила желание запахнуть на кипку, лицо у неё пылало. Низкорослая седая женщина, стоявшая у этажерки с цветочными горшками, повернулась, стряхивая с ладоней пыль, и мягко сказала: "Чем я могу вам помочь, деточка?" "А, о, да. Видите ли, э, вообще-то я просто зашла поболтать. Понимаете, я тоже из Дайсоновского мира". Слова звучали фальшиво, и Ребл непонятно почему чувствовала себя виноватой. Подмышками выступил пот. Переняла обычаи туземцев, да? проговорил долговязый. Вам что, делать нечего? отчитала его женщина, в голосе её звучало предостережение. Это касается всех. За что нам платят, а? Чтобы мы прохлаждались? затем не так резко добавила, обращаясь к Крэблу. А откуда вы родом, Стернонога? Это часть первоначального архипелага, упирающаяся в ворд. Слова приходили сами собой, но были какие-то незнакомые. Остальные инженеры не разговаривали, а спокойно работали, и поэтому слышали, что говорила Рэбл. Смоглый коренастый белокурый парнишка с интересом поднял на неё глаза. "О, я там был", сказал он. "Мы все из Гибразиля, оттуда до Тернанога рукой подать, правда? Пару недель проехать в холодильнике и всё". Маясими я в Станиксе. Слышали когда-нибудь? Как раз рядом с Блистервилем. Ребэл беспомощно покачала головой. Блистервиль? Никогда не слышала о Блистервилле. Три ствола Ацаргаса, 500.000 человек. Какая-то женщина подняла голову от сосуда с водяными мышами и сказала: "Бьюсь об заклад на полоумное. Здесь их много. Знаете, избыток электричества плохо влияет на продолживатый мозг. Стоящий около неё лесовод засмеялся и стукнул её по плечу. "Эй, послушайте, ребята, я не вру. Я правда стернанога. Я могу объяснить, как воздушный кит вписывается в экосистему. Чем торгуют в зелёном городе? Почему аногенные конструкты не едят? Каковы семь основных этапов приспособления к невесомости?" спрашивал Крепыш. Он посмотрел Рэбл в глаза. И презрительно усмехнулся. Сколько костей в кисти твоей руки? Рэбл не знала ответов. Все эти сведения пропали вместе с её первым телом. Она раскрыла рот, но слова не шли. Правая рука дрожала. "К фрибой вы собираетесь работать или хотите, чтобы я вас выпорола?" рявкнула сидая женщина. Ренёк весь дел глаза к небу и повернулся к стеллажу с чашками Петри. Женщина сказала: "Мы верим вам, милый, но я, правда, я могу сделать ей анализ крови", предложил Фрибой. "Даже при приспособлении к силе тяжести сохраняются пять основных различий, что я тебе сказала?" угрожающим голосом начала женщина. Но Ребл была уже на полпути к двери. Она ступила за порог, как вдруг её окликнул мужчина, до тех пор не сказавший ни одного слова. Что означают эти линии на твоём лице, детка? По его тону Ребэл поняла, что он приобщился к чудесам психотехники и точно знает, что обозначает её маска. Она закусила губу, но не оглянулась. На проспекте её поглотила толпа. Здесь было гораздо больше людей, чем в верхнем или нижнем городе. Широкие коридоры напоминали тянущиеся в бесконечность площади. Ряды пальм делили поток людей на узкие ручейки. С высокого потолка свисали изображения звёзд и планет. Тротуар был вымощен вышедшей из употребления валютой: серебряными медалирами, золотыми коронерандами и зелёными керамическими рублями, покрытый алмазно-твёрдым прозрачным настилом. По тротуару проходили богато одетые люди. Волосы на лицах выдавали сотрудников финансовых компаний, страхование грузов, фьючерсные контракты на газ, страхование от банкротства. Поток людей уносил Рэйбл всё дальше, и гнев, смущение и унижение сменились блаженным чувством растворённости в толпе. Навстречу ей шла женщина в костюме пиреттты. В море колышущихся тёмных накидок пышный белый костюм казался светящимся изнутри. Глаза Пиретты и глаза Рэбл встретились, и женщина чуть-чуть улыбнулась. Толпа расступалась перед ней, как воды перед Моисеем, и женщина приближалась к Рэбл плавно и неотвратимо, как ангел. Рэбл остановилась, Пиретта поклонилась и протянула ей белый конверт. Рэбл взяла его и вытащила бумажный прямоугольник. Это была плоская рекламная голограмма. Сверху переливался тот же идеализированный образ Ребэл Мадларк, который она видела в новом верхнем Камдене. Ребэл вопросительно посмотрела на женщину, та сделала киксом. С таким же успехом можно спрашивать стену. Ребэл перевернула листок, на обратной стороне было написано: "Прошу встретиться для беседы". Она скомкала бумажку, голограмма свернулась и исчезла. Рэбл утвердительно кивнула. Женщина провела её в ближайший банк. Они вошли в комнаты для переговоров, оставили позади несколько кабинетов, оборудованных для занятий сексом, и нашли обшитую ореховыми панелями нишу, где стояли только скамья и стол. Рэбл села, Пиретта включила защитный экран и поглотитель звука, вытащила голографический генератор, выдвинула его на стол. сделала книксон и удалилась. Секунду передохнув и придя в себя, Рэбл включила генератор. Рэбл всматривалась в небольшую влащину, очевидно часть делового парка для предпринимателей с достатком выше среднего. Сначала Рэбл решила, что в влащине лежит снежный сугроб. Но потом увидела, что это вальная площадка, выложенная белой плиткой. Единственным цветным пятном здесь был лежащий в центре красный молитвенный коврик. На нём, преклонив колени, откинув капюшон и опустив бриттую голову, стояла одинокая фигура. "Сноу!" воскликнула Рэбл. Камера дала вид спереди. Фигура подняла голову и воззрилась на Рэбл холодными, как у ящерицы, глазами. Белая мраморная кожа, на лице шестиугольники снежинок и солнца. Это был мужчина. Прислушиваясь, он слегка наклонил голову. В каком-то смысле вы правы, наконец проговорил он. Сноу и я части единого целого. Такое же худое, почти бесплотное лицо. У меня для вас сообщение. Кто вы? спросил Ребл. Кто вы такой и почему вы исноу в части единого целого? Он резко качнул головой. Вероятно, этот жест выражал досаду. Или может он просто получал данные по какому-то другому каналу. Вопрос не относится к делу. Мне не поручено давать вам какую-либо информацию, кроме сообщения. Если вы не хотите его получить, он пожал плечами. Хорошо. Я вас слушаю. Мужчина посмотрел Рэбл прямо в глаза. Дочь Накасона поручила группе наёмных убийц уничтожить вас. "Нет", сказала Рэбл. Она невольно так крепко сжала кулаки, что ногти ванзились в ладони. "Это нелепо. Дочь Накасона охотится за моей личностью. Я нужна им живой. Не обязательно". Костлявая рука выскользнула из-под накидки. И пронзило воздух будто ножом. На экране в рамке появилось какое-то устройство в блестящем вишнёвого цвета кожухе. В руках у убийц переносные криоконсервационные установки. Им надо лишь убить вас и быстро заморозить мозг, а специалисты, применив деструктивную методику, выудят из него требуемые сведения. Рука скрылась под накидкой. Они должны были сделать это с самого начала. Но стремились сохранить вас как мелкую служащую корпорации. Однако теперь вас списали. Прибор был гладкий, без единого выступа, кроме торчащей кверху ручки. На неё было удобно опираться головой. Ребелс сутулилась и протянула руки к экрану. Зачем вы мне это рассказываете? Вы ещё не согласны с нами сотрудничать. Мужчина вдруг встал, и сделал три шага в сторону и остановился. Прекрасно. В наших интересах, чтобы вы дожили до заключения сделки с нами. Вы должны отнестись серьёзно к нависшей над вами угрозе. Он замолчал, изучая что-то невидимое для Ребл. Вы проявили безопасность. Можно было понять, что в кластере довольно мало людей из Дайсоновского мира, и за ними будут следить. Если бы мы вас не перехватили, вы уже были бы мертвы. Место действия на экране сменилось, и теперь Рэбл смотрела сверху вниз на проспект фанатиков. Сверху казалось, что спешащие куда-то зомби слились в лениво текущий поток грязи. Вокруг трёх лиц появились яркие круги, и Рэбл заметила, что эти люди движутся в толпе друг за другом, оглядывая встречные лица. Камера дала их крупным планом, одного за другим. Полная женщина с фанатичным выражением лица и чёрной полосой через левый глаз. Безстрастная грациозная девушка, тоже с чёрной полосой через левый глаз. И третий, с такой же краской на лице, рыжий человечек с хитрой мордой, как у лисицы. Ежи Хайсан. Выясним, знакомы? спросил мужчина. Убийцы прошли мимо двери банка, где находилась Рэбл. Каждый держал в руке красный криоконсервационный прибор. Почему вы так вздрогнули, если вы с ним не знакомы? Он работал усно. А? Мужчина слегка пошевелил рукой и поднял голову. Это интересно. Толпа в кадре исчезла. Ну, конечно. Он умён. Онан бывает срок, и он знает, как вы выглядите. Разумеется, он будет одним из ваших убийц. Мужчина снова умолк. Неважно. Мы рассчитали таблицу с указанием тех мест в системе, куда вы можете бежать, и степень вероятности того, что вы будете убиты дочи Накасоны в течение месяца по прибытии на место. Советовал бы вам внимательно изучить эту таблицу. На экране высветилась таблица. Местоположение, вероятность убийства, плюс-минус 1%. Кластер Эреса 97%. Кластер Паллады 95%. Другие кластеры в пределах поясов 91%. Диапазон 88-93%. Троянские кластеры 90%. Участки Луны 90%. Научные заповедники Меркурия 90%. Научные заповедники Нептуна, Плутона 90%. Система Юпитера 70%. Негалилеевы спутники 89%. Ганимед, города имеющие космопорты 65%. Дикая местность 44%. Каллисто, города имеющие космопорты 65%. Дикая местность 41%. Ио, Европа, амалтея, искусственные спутники Юпитера 65%, диапазон 63-68%. Искусственные спутники Марса, Деймос 63%. Поверхность Марса 59%. Система Сатурна 58%. Мелкие спутники 75%, диапазон 74-75%. кольца, искусственные спутники Сатурна 72%. Титан, города, имеющие космопорты 30%. Дикая местность 23%. Искусственные спутники Земли 17%. Поверхность Земли 0%. Очень мило, сказала Рабл. Этот список отчасти возродил в ней потерянный в последние полчаса боевой дух. Особенно мне понравилась последняя строка. Наверное, нужно первым же рейсом лететь на землю, да? Или достаточно просто выйти из шлюза без скафандра, ну, а там как-нибудь доплыву. Её ирония осталась незамеченной. Мы не станем советовать вам, что делать. Мы хотим лишь заверить вас, что в рамках теории игр на эту таблицу можно положиться. Мужчина поднял капюшон и встал на колени. Таблица растаяла в воздухе. Рядом с Рэббл вновь появилась Пиретта. И вот ещё что. У вас новый друг. Петрон. Да? Не доверяйте этому другу. Повадок ждал её. Уайт и Дженна всё так же тихо беседовали, похоже, за целый час не заметив отсутствия Рэббл. Над столом висело тоже изображение вооружённых платформ и комбинов. собирающих оборудования. Отрезок дуги транспортного кольца немного удлинился. Ребл вздохнула и снова накинула поводок на запястье. Куда бы она ни пошла, всюду подстерегает опасность, никому нельзя доверять. Придётся положиться на чутьё. До сих пор единственным руководством к действию было то, что какой-то близнец Сноу не доверяет Уайту. Но проговорила Дженна. Ты согласен на эту работу? Уайет взглянул через плечо на Рэбл, и на Микии показалось, что он удивился, увидев её. Но потом Рэбл засомневалась. Дженна, ты с самого начала знала, что я соглашусь. Не будем дурачить друг друга. Дженна засмеялась негромко и весело. Ты прав, дорогой. Но я хотела пощадить твоё самолюбие. М-м. Уайт встал и взялся за цепочку. Считайте меня наняла. И повёл Ребл прочь. Недалеко от парка они поднялись по крутой деревянной лестнице, ведущей на вершину дерева друидов, в расположенный на круглой площадке среди ветвей ресторан. И заказали слоёные пирожные и зелёное вино. Стаканы были посредине широкие и с узким верхом. Уайт насупился, глядя на свой стакан. И прикрыл его большим пальцем. Потом стал медленно поворачивать стакан. Внутри плескалась зелёная жидкость. Ря была ждала. Вдруг Вайт поднял голову. Где ты была? Какая тебе разница? Руки Уайта сомкнулись на стакане. Большие ладони с шешковатыми суставами и короткими грубыми пальцами. Руки душителя. Чего ты хочешь? правды. И когда он вопросительно поднял брови, Рэбл уточнила: "Правдивых ответов на все мои вопросы". Минутное молчание. Затем Вайт постучал по столу костяшками пальцев и поднёс руку к албу и к губам. "Договорились. Но сначала ты". Внимательно, неторопливо Рэбл рассказывала о событиях последнего часа. Ей было хорошо здесь, среди этих листьев и бледно-зелёных отблесков, и два заметные силы тяжести не давило на неё. Хотелось откинуться назад в кресле и улететь. Подальше и от этого кресла, и от ресторана, и от этих веток в огромный тёмный океан воздуха, туда, где резвятся киты и дельфины, и облака воздушного планктона не пропускают цвет далёких деревьев. Рэбл чувствовала себя как дома, и потому растянула свою повесть на 300 канавина. Пока она говорила, на лице Уайта не дрогнул ни один мускул. Он даже ни разу не моргнул. Когда Рэбл закончила рассказ, Уайт сказал: "Но «Ну, бывают же на свете такие придурки". "Эй!" Рэбл стала защищаться. "Ведь это по твоей вине, я не имею понятия, что ты затеваешь". Если кто тут и придурок, так это ты. А о ком ты думаешь, я говорю, сердито сказал Уайт. Я просто перемудрил. Пока я готовил ловушку для Сноу и её приятелей, они явились и побеседовали с тобой от души. Прекрасная возможность полетела к чертям, потому что я Ну, неважно. Он набрал в лёгкие побольше воздуха, и тут, как по мановению волшебной палочки, его рот вдруг растянулся в проказливой улыбке. Ну, вперёд. Задавай свои вопросы. Хочешь, чтобы я сначала рассказал про сноу? Нет. Вообще хочу, но потом. Начнём с самого главного. Ты ведь не человек, правда? Ты новый Типума. Он ухмыльнулся. Кому об этом знать, как не тебе? Ну, пожалуйста. Ты уже намекал, что я тебя программировала. Но я ни черта не помню, так что не увиливай, хорошо? Ответь мне прямо. Что это такое, тетрон? Тетрон это единый человеческий ум с четырьмя различными личностями. Его лицо стало серьёзным, затем рассеянным, затем открытым и наконец шеловливым. Вот какие я. Или вот какой мы?